Часть третья. За Лауру. Глава девятнадцатая. Ричард Хейс. известия о втором нападении на Марсе и атаке на посольство США в Москве застали его в дороге. Ричард с Оливером ездили в Вашингтон на встречу с президентом. В былые времена честь неимоверная. Сейчас же суета. Да и президент США в нынешнем мире значил меньше, чем тот же Оливер Тауэрс. А если уж быть совсем откровенным, то Артур Уайт, айзик Кинг, Кристоф, Ламбер и Дмитрий Волков. Вот кто сейчас определял судьбу человечества. И Ричард был рад, что не вояки вроде Смита и Харриса. Этим дай волю общаться с кеншо так они бы клянчили только военные технологии и средства контроля. Нельзя такого допустить, и Волси Гош разумно общался на земле только с ним и Тауэрсом. Людьми, которые явно заинтересованы в согласии, а не просто усилении власти за его счет. оливеры вовсе не был доказ ни политиком, ни чиновником, каким в нас и являлся Хейс. Даже дипломатом не был. До вступления Земли в согласие таурс был основателем и руководителем частного благотворительного фонда. Бессеребренник вроде Марии Терезы, посвятившей себя больным детям. Идею назначить его главным в КАЗ высказал генсиак и она поначалу встретила множество возражений. Однако именно человек, стремящийся к благой цели даже без ресурсов, заслуживал самого огромного ресурса в истории человечества. Сейчас правительства самых развитых стран были вынуждены слушать его, а Оливер Знай себе шел к своей цели. С Ричардом он сошелся, используя его неожиданным образом – зациклил на него все общение со спецслужбами. И в Вашингтон ехать не хотел, его больше волновали первые партии Альфа-17. Но Хейс настоял, все же их пригласил сам президент. Тот принял их радостно, выставив за дверь всех министров, администраторов, Госдепа и глав штабов. Речь пошла о том, что Земле пора уже не просто думать о будущей экспансии. По его мнению, настало время действовать. Ричард готов был руку дать на отсечение, что это именно военные втемяшили в голову президенту подобную идею. Оливер был поражен, пытался спорить, говоря, что если у них есть ресурс, его нужно потратить на борьбу с бедностью, с голодом, с болезнями. Но тот Юлил улыбался, просил их обсудить вопрос колонии на Таокита с Уолси Гошем. Пришлось пообещать обсудить. Когда они ехали обратно, Тауэрс аккуратно переложил задачу на него. Неудивительно, сам он не стал бы заниматься такой ерундой. Чтобы подсластить горечь пилюли, Оливер пообещал попросить Волси Гоша доставить Ричарда на Марс для личной встречи. Тридцать лет работая в НАСА, запуская спутники и ракеты, готовя миссию, Хейси в мыслях не держал, что однажды сам станет астронавтом, а окажется на другой планете. Мысль была приятной и волнующей. Сегодня-завтра должна вернуться коллинс которая ничего не выяснила, но обещала поделиться мыслями, и Ричард запланировал улететь обратно на том же шаттле, который ее привезет. В момент обсуждения перспектив его и нагнали тревожные новости. Пришло сообщение от Коллинза, и тут же позвонил Смит, сообщив ужасные известия из Москвы. Значит, их враги пошли в наступление по всем фронтам. «Я думаю, что агент коллинс еще задержится в колонии» уведомил его директор Смит, также получивший сведения о ранении русского философа. «Она должна довести ситуацию до финала, вариантов уже нет. Если на Марсе не вычислят убийцу, то нападение, очевидно, продолжится. Нас ждет паника в колонии, это парализует всю работу». «Понятно. А у меня есть задание из Белого дома. Нужно слетать туда и поговорить с Волси Гошем», ответил Ричард по громкой связи. «Я рассчитывал на обратный рейс ее шаттла». «Я думаю», — взволнованно сказал Оливер, «что можно попросить Кеншо прислать шаттл за тобой, а вернетесь вы уже оба с Джоанной». «Я бы отправил еще агентов», — с твердостью произнес директор ЦРУ. «Судя по всему, компетенции Коринс недостаточно». «Не будем пока что пугать Кеншо и ученых, превращая колонию в отдел АНБ», — ответил Тауэрс. Подождем еще пару дней и примем решение. Если что, вернем Ричарда и Джоанну и отправим туда другого агента или пару. Пока что подберите кандидатов, генерал». «Хорошо», – нехотя согласился тот. Было видно, что подчинение гражданскому дается ему нелегко, но он не привык оспаривать приказы. «Теперь касательно ситуации в Москве». Это поистине невероятная история. Ни наши агенты, ни русские спецслужбы не могут дать ответы на вопрос, как террорист попал в подвал посольства. Это наводит на неприятные мысли. Да уж, такое может быть только в случае, если им противостоит сила, которой на земле нет. Или не должно быть. Однако у Смита было иное объяснение. «Я считаю», — заявил он, — что организация заговорщиков проникла в структуру спецслужб глубже, чем мы думали. Кто-то в посольстве смог нарушить режим, проведя террориста на территорию. Сейчас мы не знаем, что произошло с камерами и электронными замками, ведь сервера уничтожены. Восстановление данных маловероятно. Это говорит как раз о том, что они заметали следы проникновения. Скорее всего, крот, сидящий там, жив-здоров и продолжит нам солить. Сколько еще подобных в разных местах? Возможно, именно Крот и связан со странной анонимкой Смирнову. Хейс решил ничего не говорить Смиту, но он был уверен, что ситуация гораздо сложнее, чем тот думает. Если бы в посольстве сидел заговорщик, он сам бы мог запустить вирус в систему КАС. Может ли быть, что Смит как раз один из преступников и направляет следствие о положенном следу? Если так, то спорить с ним вообще не нужно. Еще в пути Оливер связался по прямой линии с Волси Гошем и попросил его организовать трансфер для Ричарда. А по возвращении Хейс попросил Таорса закинуть его в больницу к Джулиане. Тот был уже на ногах и с ходу начал ныть, что ему пора в строй. Узнав о произошедшем на Марсе и в Москве, прямо-таки рвался полететь вместе с ним, но пришлось его пока что урезонить, указав на то, что Оливер дал недвусмысленное указание не плодить агентов в колонии. «Сэмюль, я заехал не просто сообщить тебе новости. То, что ты готов вернуться в строй, я приветствую. У нас началась война. Я улетаю. Это займет пару дней от силы. Если к тому моменту джоана не найдет убийцу, Смит представит варианты ее замены. Вряд ли это будешь ты. Но все может быть. Для того, как мы с Колинс вернемся, мне нужно, чтобы ты пообщался со Смирновым и занялся история в Москве. Найди уже, черт возьми, Лукаса». Всем телом чую, что он связующее звено в истории заговора против согласия «Эванс Фарм» и убийств на Марсе. Его неуловимость буквально кричит нам об этом. «У меня есть новости как раз на эту тему», — ответил Джулиани. «Мы не нашли ни одной видеозаписи с ним. Человек, занимающийся экспортом лекарств из «Эванс», удивительным образом оказался невидимкой. Он не попадал ни на одну из камер на переговорах, где присутствовал. Все записи оказались замутнены». Даже уличные камеры, снимающие его выход из офиса Evans Pharmaceuticals, оказались так же подпорчены. Ребята переворошили тьму записей, но все без вариантов. Однако, кажется, я нашел способ его вычислить. Вот это да. Ричард и не знал, что такое возможно. То-то он удивлялся, что фигура, официально работающая в США, ни разу не замечена камерами». Это снова наводило на мысль, что преступник не человек или человек, обладающий технологией, недоступной землянам. «И какие у тебя идеи?» «Мы же не знаем, как он выглядит», — сказал Хейс и чихнул. Где-то простыл. Не хватало заболеть перед визитом на Марс. «Возникла одна мысль. Нужно дать задачу айтишникам, пусть алгоритм пишут. Идеи гениальны, ты заценишь». «Мы не будем искать конкретного человека, мы будем искать мутные моменты на камерах и восстановим его перемещение». Джулиани с гордостью посмотрел на него. «Черт, он и правда молодчина!» «Выдаю тебе максимальный ресурс, Сэмюэл», — радостно ответил Хейс. «Но нужно делать все секретно, насколько возможно. Не докладывай ни Смиту, ни Харрису. Есть трое ребят из нас, о котором я доверяю как себе самому». Натали Шварц, Дерек Питерс и Рамаджан Али. Я им сейчас дам задание работать на тебя. Сам с ними не общайся, только через меня, иначе наш крот начнет подозревать. Если за пару дней вы найдете, где затаился Зак Лукас, будет великолепно. Чую, что возьми моего за жабры, получим и ответ о том, кто на Марсе убивает, и что затевает Паркера, и кто крот в касс. Так что давай мне всю информацию. Почтой не пользуйся, лучше на флешке. «У тебя есть данные?» Вместо ответа Джулиани вытащил из кармана висящего на стуле пиджака ручку и снял колпачок. Та оказалась с флеш-памятью. «Даже не спрашивая кто тебе ее сюда притащил», — улыбнулся он, аккуратно убирая драгоценную наводку в свой портфель. «Не спрашивай», — ответил Джулиани. «Там есть данные о камерах, время записи и примеры мутных кадров, где зафиксировали, предположительно, Зака Лукаса». «Нужно переворошить все камеры в Чикаго, Нью-Йорке как минимум и расположить точки на карте по времени появления отметки. У твоих хакеров есть доступы». «Получу», — махнул рукой Ричард. «Это была хорошая новость». «Ну что, больной, подкинуть тебя до офиса?» «А я выписан?» — обрадовался джулиани поспешно натягивая пиджак. «Это я быстро устрою». За ним прилетел Мунш Сарроч. Это был его первый визит на Землю, сразу ставший знаковым. «Ричард Хейс, я поговорил с Волси Гошем. Судя по всему, в ближайшее время вам нужно будет часто курсировать между Землей и Марсом. Поэтому мы решили организовать автоматический полет шаттла. Они стояли во внутреннем дворе комплекса, со всех сторон окруженные постройками». Здесь же был газон, деревья и лавочки, место для интимного отдыха, скрытого от глаз провинциального городка. «Я установлю здесь прибор», — продолжал Муншса, доставая из шаттла небольшую коробочку. «Это навигационный, э, пожалуй, маяк. Шаттл запомнит положение относительно маяка и будет прилетать сюда. Вторую точку я уже установил на Марсе». Он осмотрел окрестности и прикрепил прибор к стволу дерева метрах в пяти от точки посадки. Прибор, похожий на сложную стереометрическую фигуру, словно прилип. «Вот так нажимаете», — инопланетянин продемонстрировал, — «и прибор загорится белым. шатл прибудет минут через двадцать по вашему времени, столько проходит полет». Если Земля и Марс сойдутся ближе на орбитах, то и времени это займет меньше. Внутри шаттла достаточно мысленно приказать отправиться, и он полетит. Если, конечно же, никого нет в дверях. Стоящий рядом с Хейзом генерал Смит восторженно крякнул. «Это же лифт на Марс!» – сказал он. «Да, лифт. Пролетающий 200 миллионов миль за 20 минут. Чуть медленнее скорости света». «Вы не хотите прогуляться по земле, уважаемый Муншса?» – спросил Хейс. Смит посмотрел на него с недовольством. «Да-да, протокол, безопасность, понятно и так, но вежливость, но гостеприимство». «О, нет, Ричард Хейс, благодарю. В другой раз, когда обстоятельства будут более располагающими». «Генерал Смит, вы теперь можете пользоваться этим э, лифтом». «Но мы настоятельно рекомендуем не превращать Марс вместо паломничества дипломатов и военных», — так просил Волси Гош. Смит хмуро кивнул, а потом Хейс с пришельцем прошли внутрь шоттла, дверь закрылась, и они помчались сквозь не пространство, лишь на микросекунды выныривая в Солнечную систему, чтобы накопить энергии на новый прыжок, как киты всплывают на поверхность моря, чтобы набрать воздуха в легкие. Двадцать минут полета Ричард провел в расспросах. муншса был гением, хотя по меркам Кеншо считал себя лишь скромным учителем. Мелькнула мысль, что, по сути, он был учителем начальной школы, в которой юная раса землян делала свои первые шаги в огромной вселенной. Но рассуждения стареющего инопланетянина, его взгляды на мир, выдавали в нем незаурядную личность. «Вот бы такого нанять в НАСА!» Двадцать минут пролетели незаметно, и вот Мунш объявил, что они приземлились на Марсе. Дверь открылась, и рыжий свет наполнил тесную кабинку. «Мунш а как вы узнали, что мы прилетели?» — спросил Ричард, побаиваясь выйти наружу. «Как?» — удивился тот, выходя. «Это же просто. Я приказал Шаттлу сообщить мне, когда он прилетит». «И правда просто», — Ричард засмеялся. Еще ведь догадаться нужно. Он сделал шаг наружу и обнаружил, что стал легче. В шаттле была искусственная гравитация, а сейчас Хейс стоял на поверхности Красной планеты и в окружении модулей, которые они когда-то, казалось, что уже в вечность назад, запускали в космос. Слева от него находился огромный красивый корабль Кеншо, а сверху его родное солнце светило через переливы защитного купола. «Ричард, приветствую!» Услышал он громкий знакомый голос. Обернувшись, Хейс увидел идущего к нему Артура Уайта. Профессор широко улыбался и не менее широко расставил руки для объятия. — мунса благодарю вас за помощь! — слегка склонил голову Ричард, а учитель не жизни улыбнулся и отправился куда-то в сторону. Хейс пошел навстречу Артуру и крепко обнял того. — Слишком теплое приветствие, учитывая происходящее, — сказал он уже серьезно. «Никогда не будет достаточно плохо, чтобы не обрадоваться встречей с хорошим человеком», — так же серьезно заметил Уайт. «Волси Гош сказал, что ты прилетаешь, но не сказала о причине. Ты присоединишься к расследованию?» «Я могу, но я же не следователь. Прибыл пообщаться с Волси лично. Особое задание». Подмигнул он. «Что ж, ты пойдешь к нему прямо сейчас или сначала экскурсию?» сначала дело «Потом я проведу с вами пару дней», — ответил Ричард. «Проводишь меня к Волси?» «Конечно», — Артур махнул рукой в том же направлении, в каком ушел муншса «Вон их модуль, там и кабинет Волси». Вдали, рядом с огромным кораблем, находилось пятилистное строение с белым флагом, развивающимся на флагштоке. Они двинулись туда, и Ричард первую минуту пытался привыкнуть к гравитации. Его вот то и дело бросало в стороны и вверх. «Делай более низкие шаги и не раскачивайся», — дал совет Артур. «Вначале все теряются, но потом начинаешь ощущать преимущество от такой ходьбы. Она не утомляет и мышцы не болят, хоть весь день проведи на ногах». «А ты знаешь, что теперь этот шаттл стал нашим лифтом между Землей и Марсом?» — сообщил Ричард. «Мунш сорочно наладил для нас кнопки вызова». «Да ладно!» — удивился Уайт непременно слетаю проведать внучку». «Давай не будем транжирить невероятную энергию в личных целях», — засмеялся Хейс. Минут за пять они дошли до модуля, обмениваясь разными мыслями, и Артур оставил Ричарда, объяснив, в каком модуле его потом искать. «Волси Гошу вышел встречать», — видимо, Муншса сообщила о прибытии гостя и проводил в свой кабинет. Какое-то время Хейс посвятил обсуждению последних событий, рассказав о собственных догадках и о том, что думают Смит и Харрис касательно убийств и терактов. Волтси согласился, что его версия выглядит правдоподобнее. Присутствие на Земле какой-то технологии других рас напрягло инопланетянина, а мысль, что тут может быть агент несогласных и подавно. Они договорились держать друг друга в курсе. Потом Ричард рассказал о просьбе президента США и о том, что Оливер Тауэрс не разделяет энтузиазмы официальных властей, но вынужден был попросить его прилететь и обсудить возможность колонизировать другую планету. Волси Гош молчал минуты две, пристально глядя в глаза Ричарду. «Ричард Хейс, я могу донести официальную позицию согласия», — сказал он наконец. Во-первых, полноценная колония требует для поддержания флота системы обороны и огромных расходов энергии. У вас ничего этого нет. Во-вторых, вы пока еще недостаточно разобрались с междоусобными распрями, чтобы давать вам такую возможность. В-третьих, просьба от лидера одной из стран для нас не значит ничего. Мы же договорились, что преимущество ни одна страна не должна получить. Ричард был вынужден согласиться. Примерно этого он и ожидал. Но Волси Гош продолжил. «Однако мы заинтересованы в помощи вам, и расширение сферы влияния в этом секторе галактики является важным для согласия, так что мы выделим ресурс. В качестве подарка для Земли. Предоставим вам корабли, генераторы и охранные модули». «Вот это да! Неужели?» Но при выполнении двух условий, добавил инопланетянин. Первое. Миссия должна быть совместной для всех, без исключения стран вашей планеты, даже самых бедных. У каждого человека должны быть равные права на поселение на Тау-Кита. Планета не должна принадлежать ни одной из стран, но принадлежать землянам. Условие выглядело правильным, и Ричард с готовностью кивнул, соглашаясь. Второе, — продолжил Волси, — вы должны разобраться с возникшей ситуацией и разобраться так, как раса согласия, не игнорируя его принципы. Вы должны понять, что пока есть риск, что у вас действует агент несогласных, мы не готовы дать вам действующие образцы технологий и оружия. Также поймите, мы и не готовы давать вам выносить ссор из избы. Найдите заговорщиков и вразумите их. Арестуйте агента врага. Пусть у вас наступит согласие внутри. И вот тогда мы поможем с колонизацией. Григорьев быстро шел на поправку. Никаких следов даже не осталось, только сильная слабость. Ричард раньше слышал о чудесах медицины Кеншо, но увидеть воочию другое дело. Человек, которому пырнули непонятно чем в живот, уже смеялся и вставал на ноги через сутки после ранения. Как они и предполагали, философ не видел нападавшего. Он как раз вышел из комнаты, чтобы понять, почему выключился свет, и на ощупь продирался к лестнице, когда услышал шаги. Спросил, кто там идет, но шаги приближались, а человек молчал. И только когда Григорьев почувствовал удар в живот, еще не осознавая ранения, он оттолкнул нападавшего и ввалился в первую попавшуюся дверь. Это оказался туалет. Запер дверь, но в нее никто не ломился. И тогда пётр ощутил боль и понял, что из него течет кровь. Его скрутило. Как он услышал голоса в коридоре как открыл дверь, помнил сквозь пелену тумана. Зато теперь все было хорошо. Удивительно, что он говорил об этом как-то легко, как-то философски. Как будто нападение не с ним произошло, а с кем-то из героев кино, которое он пересказывал. Удивительный человек. Вину Демира подтвердить не удалось, вдобавок он сторонился всех официальных, думая, что его опять будут допрашивать. Однако как-то сдружился с Волковым, хотя именно Дима его арестовал. Но, как сказала Коллинз, русский Юсуфу что-то сказал, освобождая, и тот простил его за импульсивный поступок. Был ли Юсуф и правда виновен, неясно. А если нет, то кто? Он сидел с Коллинс и пил чай, восхищаясь, как гравитация закручивает струю воды. «Хейс, вы должны понимать, что я бы все равно освободила демира если бы Волков не сделал этого». «Понимаю», — кивнул он. «Но ему ты сказала, что не станешь вмешиваться. Почему?» «Потому что очень важно было, чтобы это было не мое решение. Так мы успокоим крота, показывая, что не нашли никого, что боимся ошибиться и что тут царит самоуправство». Что ж, надеюсь, он так и подумает. Если Демир и правда агент, то хорошо, что его отпустили. Заговорщики решат, что они в безопасности. За химиком нужно следить. Но что, если убийца не он? Я уверена, что не он. Есть еще два подозреваемых – Шмидт и Робер. Шмидт подозрителен тем, что именно он устроил замыкание. Но это также может быть совпадением, как и ссора Демира с Прайсом, из-за которой Юсуф стал очевидной целью для всех. Мне кажется, что агент заговорщиков Мишель Робер. У него нет алиби, он не спал в момент второй атаки, его планшет был активен прямо перед замыканием. Возможно, француз воспользовался ошибкой Ральфа и тем, что все, очевидно, станут подозревать Юсуфа. «Подожди, Джоанна, в голове плывет». Хейс поморщился. «Не слишком ли много ты ждешь от убийцы? Уж очень глубокие слои логики». «Сам посуди, Хейс. Основная задача агента – не попасться. В этом смысле и Демир, и Шмидт совершили ошибки. А Робер не попался. Кроме истории с планшетом и тем, что он подходит под параметры фигуры в костюме, ничего его не выдает. И он ведет себя гораздо спокойнее, взгляд не блуждает, нервозность не выявлена». Таким и должен быть агент, который знает свою цель и верит в нее. А в том, что все заговорщики – фанатики, я не сомневаюсь. Эх, Коллинз, твою бы уверенность дав его голову. Нет ничего очевидного. Сейчас есть трое подозреваемых, которых вычислили по косвенным приметам убийцы Прайса. Нельзя просто брать и сосредотачиваться на одной из версий. Возможно, убийца и хотел быть очевидным подозреваемым именно для того, чтобы на него не подумали. Он мог знать, что сюда пришлют следователя, это же вполне закономерно. Если бы его ловили только местные ребята, они бы, конечно, купились на ситуацию с турком, но агент АНБ непременно стал бы копать глубже и отмел бы его, вычеркнув из списка подозреваемых. «Коллинс, ты не думала, что поэтому именно тебя и отправили сюда?» — спросил он отхлюбовать чай. «Почему поэтому?» — не поняла Джоанна. Ах да, он же не высказал вслух свои мысли. «Потому что ты, памятуя об ошибке с Уайтом, точно попытаешься избежать скоропалительного обвинения. Если агент Юсуф Демира крот генерал Харрис, то ясно, почему он предложил твою кандидатуру». «Так все же это он меня предложил», уточнила коллинс «А я не говорил? Да, он сразу как-то сказал, что твой опыт здесь может быть полезным». «Я подозревала». Но я думаю, что генерал просто убрал меня с дороги, отправив в ссылку. Также, вполне возможно, он как раз считал, что я просто арестую Юсуфа и повешу все на него, оставив истинного агента на свободе. Понятно. Ричард снова напрягся. Значит, у нас две версии, противоречащих друг другу. По одной выходит, что виноват Демир, по другой — Робер. И однозначно понять, кто убийца, мы не можем, пока тот не совершит ошибки. Но мы должны учитывать, что через полтора дня тебя заменят на человека Смита или Харриса. Может, нам дождаться этого момента. Вполне очевидно, что если другой агент будет человеком крота, то быстро найдет виноватого. И, конечно же, настоящим убийцей окажется второй. Хорошая мысль, соблазнительная. Дать кроту совершить ошибку, а потом взять оставшегося на свободе подозреваемого за жабры и выдавить из него признание. Блин, Хейст, hey, слишком долго общался с силовиками. Так же нельзя. Есть законы, есть права. Нельзя так. Нет, Джоанна, подобного варианта у нас нет, увы. Волз Гош сказал мне, что мы должны разобраться с ситуацией сообразно нормам согласия. А это какое-то средневековье. По ее глазам он увидел, что коллинс согласно и понимает. Кроме того, все же есть еще и немец. Нельзя списывать его со счетов добавила она грустно. «Да, нельзя. Пока они выбирают между Юсуфом и Мишелем, Ральф может спокойно ждать и радоваться. Следует признать, что они в тупике. Оставалась надежда на метод Джулиани». «Коллинс, скажи, ты знала про историю с камерами, которой занимался Сэмюэл?» «Да, он проверял, искал Лукаса. Говорил, что там все затиралось. А что?» «Он придумал решение». «Искать на камерах такие размытия, сейчас мои программисты над этим работают. Если они за сутки найдут, в какую дыру залез ваш невидимка, мы его возьмем. А тогда, я надеюсь, Джулиани выбьет из него всю дурь, и мы поймаем и местного убийцу». Ну вот, он опять мыслит, как полица из гестапо. «Черт, Эйс, прекращай! Думай, как бы поступил Волси Гош». «А как бы он поступил?» По лестнице поднялся Артур. «Не помешал?» – спросил профессор. Они сидели в его модуле. Как можно задавать такие глупые вопросы? Ричард, я хотел спросить, не хочешь ли прогуляться? Он хотел, конечно. Оставив Джоанну допивать чай и формировать отчет об очередном дне следствия, мужчины ушли смотреть на утренний Марс. Ричард с Джоанной вышли из лифта. Их встречал полковник Уэст с чемоданом. Именно его в итоге Смит отправил продолжать расследование. «Вильям, привет!» – поздоровалась с ним коллинс «Получил мой отчет?» «Да, Джоанна, привет!» «Добрый день, мистер Хейс», – поприветствовал он в ответ. «Постараюсь что-то еще найти. Так сказать, взгляну на ситуацию свежим взглядом. Но, учитывая твой отчет, могу сказать, что дело запутанное». И Оливер попросил меня не устраивать охоту на ведьм, так что, видимо, основная моя роль там — запугивать убийцу своим присутствием, предотвращать дальнейшие нападения». Он явно был недоволен задачей, но перспектива оказаться на Марсе перевешивала все минусы. Что-то присутствие коллинс не остановило убийцу. Вместо напутствия пробормотал Ричард, пожимая руку входящему в лифт полковнику. Тот только подмигнул. «Самоуверенный». «Или...» «Знаешь, Джоанна...» — тихо сказал он, когда капсула исчезла в мыльном пузыре, напоследок обдав их потоком воздуха. «Это ведь вполне может быть он...» коллинс перервав его, кивнула и отмахнулась рукой. «Да, не стоит тут говорить подобные вещи. Они вошли в здание и разошлись. Ричард отправился к Оливеру рассказывать о результатах секретной миссии и о том, чего достигла Джоанна на посту следователя». Надо было многое обсудить. После того, как подробно отчитался, Хейс направился в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Звонок застал его на лестнице. Звонок от Джулиани. «Ричард», — вместо приветствия сказал тот, — «я встретил Романа Смирнова. Вы с Джоанной вернулись?» «Только что, не поверишь. Даже не успел еще переодеться. Что ж, я буду через час. Можешь переодеться». «Если будешь готов, можем в пятером обсудить, объединив все факты». «В пятером? Кто пятый?» – непонимающий уточнил Хейс. «Полковник Замятин. Он сейчас с нами, едем по трассе». Роман сказал, что у него на первое время твердая инструкция держать Замятина в курсе всего происходящего. Плюс он сам плохо говорит по-английски. «Ладно, дуйте сюда и позвони коллинс чтобы не смылось из центра. Соберемся и устроим мозговой штурм». Вот дела. Раньше он был нянькой для агентов АНБ и ЦРУ, а сейчас еще двое из ФСБ на шею сядут. Они долго обсуждали все отчеты и высказывали идеи. Ричарду тоже было что сказать. Как раз по возвращению ему вернули флешку Джулиани, на которой теперь была интерактивная карта с точками камерных аномалий по времени. Интересным выглядел тот факт, что за последний месяц Зак Лукас дважды покидал страну, вылетал из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке, а потом возвращался где-то через неделю. Каким паспортом он пользовался для этого, пока не ясно. После последнего рейса торчал в Нью-Йорке, а потом выехал из города. Ребята молодцы, догадались проверить камеры дальше по его маршруту. След пропал где-то в Вашингтоне. Пятно зашло на подземную парковку в офисном центре и испарилось. Либо у него там логово, либо он сел в какой-то закрытый автомобиль и уехал. Вынужден был признать Джулиани. Если первое, это нужно проверить всех арендаторов, их связи и тому подобное. Я займусь. Ричард кивнул. Правильное решение. — Еще можно прочесать здание, — высказал мысль Замятин. — А смысл? Мы не знаем, кого ищем. «Даже встреть мы его прямо здесь, не сможем понять, кто это», — вяло ответил Джулиани и был прав. Кроме того, прочесывание здания могло вызвать подозрения, и их крот понял бы, что его Лукаса вычислили. Это лишнее. На том и порешили. «Давайте попробуем понять, куда он летал», — предложил Смирнов. «Это может помочь». коллинс открыла свой ноутбук и стала смотреть что-то. «Неплохая мысль», — начал Хейс. «Но вы хоть представляете себе, сколько рейсов каждый день отправляется из Нью?» «Судя по расписанию, под вылет и прилет оба раза подходило только два направления», прервала его коллинс поворачивая к ним экран. «В Каир и в Лондон». «Я бы сделал ставку на Британию», — поморщившись, сказал Сэмюэл. «Египет не представляет интереса с точки зрения согласия. Там нет наших». «Кстати, человек, которого я ищу, тоже вылетал в Лондон из Москвы», — подчеркнул Смирнов. «Тоже в Лондон». У Ричарда молния мелькнула мысль. Он схватил ворох бумажных отчетов и стал рыться. «Где же оно? Где?» «Ричард, что ты ищешь?» — удивилась Коллинз. «Может, я подскажу? Я наизусть знаю отчеты». «Кажется, я понял, что...» Роман Смирнов ударил себя по лбу и виновато посмотрел на всех. Ричард, отвлекшийся на секунду, еще яростнее перебирал бумажки. «Вот оно! Отчет Смирнова!» «Так что все-таки?» – начал было Джулиани, но Хейс его перебил. «Роман, когда последний раз ваш э, Закхар Лукин улетал в Лондон?» – спросил он и посмотрел в глаза Джулиани. Тот, все еще понимающий глядел на него в ответ. Но вдруг какая-то искорка загорелась в его взгляде. — Ровно в тот же день, когда ваш Зак Лукас возвращался из Лондона, — пробормотал Смирнов, — было видно, что он корил себя, на чем свет стоит. — Ну и как же вы, агенты, с таким стажем втроем не смогли увидеть, что ищете одного и того же человека, а? — спросил Ричард. — Зак, Зак Лукас — это и есть Зак Лукин? — широко раскрыв глаза, спросила Коллинз. Захар, «Правильно читать именно так», — вставил слово заметен «Азак» — это сокращенный вариант американского имени Захарий. Так что получается, это и правда тот же самый человек. «Черт!» — прокричал Роман, добавив какое-то русское ругательство, и бросился к своему портфелю, валяющемуся на атаманке. Он что-то начал искать в нем, а потом с ликующим криком кинул на стол бумажку. «Фотографию». На них смотрел солидный мужчина с жестким взглядом зеленых глаз. «Да не может быть!» «Вот он, ваш невидимка! У нас есть фото Захара Лукина. Он много лет ведет бизнес в России и не прячется там от камер!» Торжествующий, почти не запинаясь, сообщил Смирнов. Джулиани что-то тихо скулил и бормотал, что он совсем дурень, раз не понял, что их враг даже не шифровался, просто взял себе в Штатах кальку русского имени. «Значит, наш Лукас русский предприниматель, который и там, и здесь занимается медикаментами и связан с Ричардом Паркером и Эванс Фарм, а также работает на нашего крота», — восхитилась Коллинз. Только вот Хейс не был уверен, что Лукас русский. Он в свое время много сказок о русских наслушался, но вот чтобы они умели размывать свои изображения на фото и видео, ни разу не слышал и не видел».